Он вернулся туда, где лежала его одежда, которую он нашел не без труда, и ее уже занесло тонким слоем песка. Отступившее море за недолгие минуты изменило расстояние. Его следы на влажном берегу без промедления выпили волны, и все на сухом песке стирал ветер. Омытое водой тело больше не чувствовал усталости. И это утро вдруг показалось ему прямым продолжением другого утра, проведенного на берегу моря, как если бы краткая интерлюдия песка и воды растянулась на десять лет. Во время пребывания в Любике он однажды отправился вместе с сыном ювелира кустью травы, чтобы набрать балтийского янтаря. Лошади тоже искупались. Освобожденные от седел и чепраков, влажные от морской воды, они снова стали особями, живущими для самих себя, а не обычными покорными клячами. В одном из кусочков янтаря было замуровано насекомое, увязшее когда-то в смоле, словно через оконце смотрел Зенон на эту козявку, наглухо запертую, в том периоде существования земли, куда ему не было. Доступа, он тряхнул головой, словно отгоняя назойливую пчелу. Слишком часто теперь переживал он заново минувшее мгновение своего собственного прошлого, и не из сожаления или тоски о них, а потому что словно бы рухнули перегородки времени. День, прожитый в траве мюнде, был заключен в памяти, как в какой-то почти недленной материи. Реликвия той поры, когда ему славно жилось на свете. Быть может, если он проживет еще десять лет, нынешнее утро станет для него такой же реликвией. Он неохотно натянул свой человеческий панцирь. Остатки вчерашнего хлеба да полупустая фляга с колодезной водой напоминали о том, что ему до конца суждено обретаться среди людей. Их надо стеречься. но при том, как прежде принимать от них услуги и со своей стороны оказывать услуги им. Он вскинул на плечо сумку и шнурками привязал ботинки к поясу, чтобы продлить удовольствие от ходьбы босиком. Обойдя стороной хейст, который казался язвой на прекрасной коже песка, он зашагал через дюны. С вершины ближайшего холма он обернулся, чтобы полюбоваться морем. Четыре ветра по-прежнему стояло у мола, к причалу подошли и другие лодки. Одинокий парус на горизонте казался чистым, как крыло птицы. Быть может, то было суденышко, Янса брейни. Почти час он шел, держась в стороне от протаренных дорог.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 что после трапезы на свежем воздухе остатки еды отдали обитателям фермы, но лиц их память не сохранила. Женщина села возле него на скамью, гость всколыхнул в ней воспоминания. — Хозяева в те порыщи езжали сюда, — продолжала она. — Я дочь бывшего фермера, тут было одиннадцать коров. Осенью господам в брюгге отправляли, бывало, целую подводу с горшками соленого масла. Теперь-то все по-другому, все в запустение пришло. Да и руки у меня с холодной воды ломит. Сцепив скрюченные руки, она уронила их на колени. Он посоветовал ей каждый день погружать пальцы в горячий песок. «Чего-чего, песку здесь хватает», — отозвала женщина. «Мальчонка все...» Кружился волчком по двору, издавая какие-то нечленораздельные звуки. Похоже, он был слабоумный. Она окликнула его. И едва он засеменил к ней выражение непередаваемой нежности, озарило ее некрасивое лицо. Она заботливо отерла слюну в уголках его губ. — Вот вся моя отрада, — ласково сказала она. — Мать в поле работает. С нею еще двое сынков. Зенон спросил, кто их отец. Им оказался хозяин святого Бонифация. «У святого Бонифация были неприятности», — заметил он тоном человека, осведомленного о местных делах. «Теперь-то уж все обошлось», — сказала женщина. Он согласился на Милу работать. «Без заработка ему никак нельзя». Из всех моих сыновей только двое у меня и остались. — Я, сударь, двух мужей пережила, — продолжала она, — а детей у меня всего-то было десятеро. Восемь успокоились на кладбище. Убиваешься, убиваешься, и все зазря. Младший в ветреные дни подсобляет мельнику, так что кусок хлеба всегда в доме есть. Да еще ему дозволено подбирать остатки мелево Земля-то здешний хлеб плохо родит. Зенон глядел на покосившееся гумно. Над дверью, как было принято, висела сова, должно быть, ее сшибли камнем, и прибили к косяку живьем. А остатки, перьев велились на ветру. Зачем вы замучили птицу, которая приносит пользу? Спросил он, указав пальцем на распятого хищника. Она ведь уничтожает мышей которые пожирают хлеб. — Не знаю, сударь, — отвечала женщина, — так велит обычай. И потом их крик предвещает смерть. Он промолчал. Видно было, что она хочет его о чем-то спросить. — Я насчет беглецов, сударь, что переправляются на святом Бонифации. Чего уж говорить. Нам тут всем от них прибыток. Нынче, к примеру, шестеро заплатили мне за кормежку. На некоторых поглядишь, прямо жалость берет. А все ж таки, честный ли это барыш? Бегут-то они не даром. Герцог и король, небось, знают, что делают. — Вам незачем справляться, кто эти люди, — сказал гость. И то правда, — подтвердила она, кивнув головой. Из копешки, нарваны ею травы, Он взял несколько былинок и просунул сквозь прутья корзины. Крольчата тут же принялись их жевать. «Берите, сударь, крольчатка ли они вам нравятся», — сказала она с готовностью. «Они жирные, нежные, в самый раз. В воскресенье мы бы их зажарили, и всего по пяти су за штуку». Мне, кроликов, удивился он. «А сами-то вы что будете есть в воскресенье?» «Ах, сударь!» Она умоляюще поглядела на него. Не одними ведь харчами. Я прибавлю выручку к трем су, что вы мне должны за молоко с хлебом, и пошлю невестку купить шкалик в прекрасной голубке. Надо ж когда-нибудь и душу повеселить. Мы выпьем за ваше здоровье. У нее не нашлось сдачи из флорина. Зенон этого ждал. Не все ли равно? Довольный разговором, он словно помолодел. В конце концов, как знать, быть может, эта самая старуха, пятнадцатилетней девушкой, присела в благодарном реверансе перед Симоном Адриансоном, давшим ей несколько су. Зенон взял свою сумку и, сказав несколько прощальных слов, двинулся к ограде. «Их-то не забудьте, сударь!» — окликнула его женщина, протягивая корзину с кроликами. «Ваша хозяйка, спасибо, скажет. Таких в городе не сыщите. А уж раз вы и вроде как из господской семьи, помяните господам, чтобы крышу нам до зимы починили, а то в доме льет в три ручья. Он вышел с корзиной в руке, словно крестьянин, собравшийся на рынок. Дорога сначала углубилась в рощу, потом вынырнула на простор полей. Зенон сел во врага и осторожно погрузил руку в корзину. Медленно, почти с чувственным наслаждением поглаживал он пушистых зверьков, их податливые спинки и мягкие бока, под которыми гулка билось сердце. Крольчата, ничуть не испугавшись, продолжали жевать. Он подумал про себя Интересно каким представляется окружающий мир и сам он их огромным живым глазам. Зенон поднял крышку и выпустил крольчат на волю. Радуясь их свободе, он глядел, как исчезают в кустах похотливые и прожорливые зверьки, строители подземных лабиринтов, робкие создания, которые, однако, играют с опасностью. Безоружные существа которых выручает сила и проворство ног, племя неистребимое, благодаря одной лишь своей плодовитости. Если им удастся избежать силков, палок, куницы и ястребов, они еще какое-то время будут скакать и резвиться. Их зимняя шкурка побелеет, когда выпадет снег, а весной они снова станут лакомиться зеленой травкой. Он ногой отшвырнул корзину в овраг. Остаток пути Зенон проделал без всяких происшествий. Заночевал он под купой деревьев, на утро еще засветло он явился к воротам брюгги, где, как всегда, его почтительно приветствовали часовые. Однако, едва он оказался в городе, тревога, ненадолго заглохшая, вновь сколыхнулась в нем. Поневоле он прислушивался к разговорам встречных, но не услышал никаких необычных пересудов о молодых монахах или о любовных приключениях некоей знатной девицы, не было толков, и о враче, который пользовал бунтовщиков и скрывался под чужим именем. Он явился в лечебницу как раз вовремя, чтобы помочь брату Люку и брату Сиприану, которые изнемогали под натиском больных. Его записка, оставленная перед отъездом, валялась на столе. Зенон ее скомкал. «Да, его друг из Остенде выздоравливает». Вечером он заказал себе в трактире ужин более обильный и изысканный, чем всегда.